был опрошен князь Орлов. Он сидел с презрительным ко всему равнодушием, хмуро косился на Потемкина и, ссылаясь на нездоровье, на плохой сон, извинился, что по всему поводу никаких идей не имеет. Окликанные дураки, как выражался про них в письме к брату Никита Панин, бывший гетман Разумовский и Голицын, тоже твердым молчанием отделались. Скаридный Чернышев трепетал между фаворитами, он в полголоса вымолвил, что самой императрице ехать, где вредно, и сделал вид, что спешит записать имена тех полков, которым к Москве маршировать вновь повелено. В общем, поездка императрицы в Москву была отклонена. Государственный совет постановил послать в первопрестольную два полка конных гусаров и казаков, да лёгкую полевую команду с несколькими орудиями. Побудить дворянство к набору и содержанию конных эскадронов, по примеру казанского дворянства, и наконец отправить в Казань для командования войсками знаменитую особу с полной мочью. Кто будет знаменитой сей особой, ни один из многочисленных присутствующих не знал. Гадали на Григория Орлова, на Румянцева, на бывшего гетмана Разумовского, наконец, на самого Потемкина, но ни у кого и в помыслах не было о назначении на пост главнокомандующего генерала Петра Панина, столь неприятного императрицы. Вот тут-то и к идти Панину и приспело время действовать. В тот же день после обеда во дворе он отвёл Потёмкина в сторону и не без пафоса сказал ему: "Дорогой друг, Григорий Александрович, сделай мне старику божескую милость. Изхлопочи у всемилости реши, дабы она позволила мне принять на себя тяготые главнокомандующего для прекращения народных бедствий. Не могу терпеть больше, ночи не сплю. — Да ты что, Никит Иванович, перекрестись! Отступив на шаг и сцепив кисти рук пальцев в пальце, с немалым изумлением проговорил Потемкин. И тотчас же смекнул. — Ага, сейчас о Петре зачнет лисица. «Ты человек сугубо не военный, где ж тебе? Да и как мы без тебя здесь останемся? Подумай!» Никита потупился, в смущении погрыз ноготь, глаза его увлажнились. Он сказал, «Ведь дело становится там час от часу важнейшим и сумнительнейшим. Ну, в таком разе, ежели не я, то Петр Иванович Панин». Мог бы с честью стать на защиту империи. Сей прославленный воин не столь дряхал еще. Да ежели и на носилках довелось бы его нести, Он все едино примет на себя ратный подвиг Ко спасению Отечества. А ведь он бодр душою и телом. Поди, поди, друг Григорий Александрович, Доложи о всем всемилостивой государине. Потёмкин сообразил, что братья Панины ищут случая привлечь его на свою сторону. Ну что ж, это хорошо. Они в случае чего помогут мне бороться с партией Орловых, подумал он и направился в кабинет Екатерины. Она только что кончила с бедским партией в шахматы. Иван Иванович Бецкий был первый просвещенный аристократ, долго живший в Париже, где познакомился с течениями по части особого воспитания детей, дабы создать породу людей новых. Екатерина считала Бецкого своим единомышленником и благоволила к нему, этому гибкому, ловкому царедворцу. Прощаясь с Екатериной, Он насмешил её французским анекдотом, поцеловал руку и ушёл. Проводив его, Екатерина принялась перекладывать с письменного стола на шифоньерку новые книги, доставленные из академической лавки, чтобы захватить их в царское село. "Я сейчас уезжаю, Гришенька", сообщила она Вашечкому Потёмкину. "Куда в Москву?" Пока в царская с улыбкой ответила она: "Уже лошади заложены. Матушка, тебе надлежит быть здесь ежечасно, сама понимаешь, хотя бы дня два-три. Послушайся меня, матушка". Он скинул брови, брякнул в звонок и явившемуся камер-лакею приказал: "Её величество остаётся в Петербурге. Распорядитесь, братец". Екатерина насупилась, но вслед за симной её вспыхнувшим лице появилась прощающая улыбка. Влюблённая в Потёмкина, она подмечала, что начинает несколько побаиваться его. Однако, видя в нём государственный ум и сильную волю, старалась оберегать своё отношение к нему, как к человеку ей необходимому. Да, Григорий Александрович не Гришенька Орлов, со своей мягкой, словно воск натурой. Она сказала, — Ты, Григорий Александрович, чересчур ретив? — Матушка, так надо! Да и глянь, какая туча заходит! — промолвил он, осаниста вышагивая к огромному, как дверь, окну, выходившему на Невские просторы. — Глупости! — бросила Екатерина. — «Я в карете», — она тоже подошла к окну и почувствовала себя возле великана в светло-зеленом, расшитом серебром кафтане, не более как подростком девочкой. Из-за Невы действительно вздымалась туча, и на ее свинцовом фоне сверкал под солнцем золоченый шпиль Петропавловской крепости. «Так в чем же дело?» Стаф рядом с Потёмкиным и положив ему руку на плечо, спросила Екатерина: "А вот" И Потёмкин осторожно, повернувшись к ней лицом, и с нежностью целуя её руку, доложил ей свой разговор с Никитой Паниным. "Что?" Петра, главнокомандующим, отступив от Потёмкина и зажимая пальцами уши, воскликнула Екатерина: "Нет, нет, нет, нет. Не слушаю, не слушаю. А всё же выслушай, матушка". И Потёмкин усадил её против себя в кресло. "Это невозможно, невозможно", отмахиваясь руками и потряхивая головой, противилась Екатерина. Это же мой персональный оскорбитель, матушка. Обстоятельства требуют от тебя жертвы. Сложи гнев на милость. Но ведь он враг мой, враг? вновь воскликнула она, пристукнув маленьким кулачком по своей коленке. Матушка, спокойно возразил Потёмкин. Ежели он враг, то в первую голову враг Пугачёву. а потом уж тебе